Германии, Австрии, возле Ватикана. С именами, паролями и явками. Право, не отказывайтесь, старина. Он снова улыбнулся Джеку Эру. Это необходимо знать каждому, кто искренне намерен задушить всех гитлеровцев на земле. Вы напрасно сказали все то, что сказали. Маккайр положил перед собой на стол крепкие кулаки.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 Вон отсюда. В пансионате Роуман тупо уставился на телеграмму, которую ему протянул портье. «Срочно позвони, похищены мальчики Криста». Роуман ринулся в свой номер, перескакивая через три ступени. Лифта не мог дождаться, скорее бы бросить вещи в чемодан и на аэродром.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 «Мистер Роуман, добрый день. Полагаю, вы меня узнали?» «Я б тебя и на том свете узнал», — подумал Роуман. «Пеппи Гуарази, профессионал со страдающими глазами. Я вас узнал. Вы уже в курсе?» «Да. Хотите со мной повидаться? Это может помочь делу?» «Конечно. Называйте адрес. Еду». Они встретились неподалеку от набережной. Улочка была маленькая, откуда-то доносилась музыка, протяжная, мелодичная, видимо, мелодия из кантона. Пепе появился неожиданно. Вышел из полуподвального китайского ресторанчика.